Глава вторая. Доброблись они быстро, хотя Астеле казалось, что прошло слишком много времени. Больница, куда привезли Митю, была не слишком большая, но аккуратная и вполне современная на вид. С одного входа поликлиника, с другого стационар. Митю немедленно повезли на обследование, а Астеле велели посидеть в коридоре и подождать. Однако она проигнорировала эту рекомендацию. Уже достаточно сидела и ждала сегодня. Единственный человек в отрядном, которого знала Стелла, была Евгения Ивановна. К тому же её брат работал в этой больнице, так что девушка без колебаний набрала нужный номер. Кое-как объяснила, что произошло, и не успела ещё сформулировать, зачем собственно звонит, как-то сказала: "Через 15 минут буду. Не дёргайся и никуда без меня не ходи". Прошло даже меньше времени, когда Евгения Ивановна вбежала в холл. Стелла бросилась к ней навстречу, как к давней знакомой, к близкому человеку. Вместе они отправились к главврачу, которого Евгения Ивановна, разумеется, хорошо знала. Потом вместе, в обнимку, сидели возле кабинета и ждали. Стелла тряслась от волнения и страха за Митю. Евгения Ивановна успокаивающе гладила её по руке и говорила, что всё будет хорошо. к Мите отнесутся со всей возможной серьезностью и предупредительностью». Похоже, она догадалась об истинном отношении Стеллы к своему брату, но ни о чем не расспрашивала девушку. Стелла поначалу принялась было благодарить Евгению Иванову, но говорит, что непременно расплатится с нею. Но та лишь сердито цыкнула, и девушка умолкла, целиком сосредоточившись на мыслях о Мите. Осмотр выявил двойной перелом предплечья правой руки, на которую Митя упал, а также многочисленные ушибы и гематомы. Внутренних кровотечений не обнаружилось. Однако было сотрясение и ушиб головного мозга, вроде бы средней тяжести, хотя сказать определённо пока не могли. При благополучном течении и правильном лечении Митя должен был полностью поправиться, сказал невролог. С ним всё будет хорошо. — снова спросила Стелла. — Девушка, я же вам уже сказал. Организм молодой, здоровый, должен поправиться. Начиная терять терпение, — ответил доктор. — А когда его можно будет транспортировать в более приспособленную клинику? Стелле не хотелось оставлять его здесь. Казалось, что дома Митти сразу станет лучше. — Наложим гипс. Проведём необходимые манипуляции, будем делать всё, что от нас зависит. Нужно дождаться, пока он придёт в сознание. Там видно будет. Но пока трогать не надо, объяснили ей. Стелла не могла заставить себя уйти из больницы. Она хотела сидеть возле Мити, быть рядом, когда он откроет глаза. Ей было страшно снова оставлять его одного. Но находиться возле него врачи не разрешили. В реанимацию, где он сейчас был, посторонних не пускали. К тому же ей требовалось поговорить с Линой. Как ни крути, она была митиной женой. И это не она толкнула его под машину, так что Стелла верно ошибалась на её счёт, подозревая во всех смертных грехах. Ангелина должна узнать, что стряслось с Смити. Должна находиться в эти минуты подле него. Нужно поехать и привезти ее сюда, в больницу. Это будет правильно. Евгения Ивановна, догадываясь, что творилось сейчас в душе Стеллы, снова пришла на помощь, предложила отвезти ее в Локко. И девушка не стала возражать. Больше обратиться было не к кому. Стелла решила, что привезет Лину в больницу и останется с ней. Лина. «Если та не будет против, а если прогонит, она уйдет». «Евгения Ивановна, ангел-хранитель, добрая фея, обещала подыскать жилье, чтобы было где переночевать». Что будет потом, Стелла не думала. «Может быть, ей придется уехать, пока Лина будет выхаживать Митю. Кто-то ведь должен заниматься делами фирмы. Кто же, как не она?» Место рядом с Мити принадлежало Ангелине. Лишь бы только она не устроила скандалы из-за того, что Стелла не сразу сообщила ей о случившемся, что поехала с ним в клинику и выдала себя за его сестру. Когда Стелла вернулась в локка, красная машина, сбившая Митю, уже уехала. Толпа разошлась, и улица была пуста. Ни что не напоминало о недавней трагедии. Стелла набрала номер, который дала ей Соня, и та вместе с Артуром и женщиной, которая представилась тётей Олей, немедленно вышла к ней. Все вместе они отправились в комнату, где жили Шалимовы. Евгения Ивановна осталась ждать в машине. Только позже, много позже, Стелла сообразила, что та никогда раньше не бывала в Локке, хотя и жила совсем близко. Возможно, Это место внушало ей страх, но, тем не менее, Евгения Ивановна, не колеблясь, отправилась туда вместе с девушкой, которую знала от силы несколько часов. Стелла вытерла слезы и легонько отстранила от себя Ангелину. Она в полголоса заверила Артура, Соню и тетю Олю, что все будет хорошо, что она должна сама все объяснить жене брата. И те поверили. Повернулись и безропотно ушли прочь. Девушка тихонько притворила за собой дверь номера и обернулась к Лине. Та сидела на широкой кровати, обхватив себя руками, поджав ноги, сидела и умоляюще глядела на Стеллу. Лицо её болезненно сморщилось, воспалённые глаза, обведённые красными кругами, были прищурены. Что с тобой? негромко спросила Стелла. Ты больна? Митя пошёл за врачом для тебя или за лекарством? Нет, ответила Лина качнув головой. Просто свет. Он слишком яркий. Здесь слишком светло. Стелла быстро подошла к окну и плотно задёрнула шторы, преграждая дорогу солнечным лучам. Так лучше. Ангелина ответила слабым утвердительным кивком и продолжала сидеть, почти не обращая внимания на присутствие Стеллы. Не удивляясь и не спрашивая, что она здесь делает. Ты узнаёшь меня? Осторожно поинтересовалась Стелла, придвинула стул и села ближе к Лине. Я Стелла, помнишь? Где Митя? Вопросом на вопрос ответила Лина. Он уехал и бросил меня. Нет, поняла, Стела. Она не помнила, не узнавала. Что же с ней творилось? Что произошло с ними обоими в этом локко? Девушка глубоко вздохнула и как можно мягче произнесла: "Линочка, ты только не волнуйся. Понимаешь, Митю сбила машина, но с ним всё будет хорошо. Он скоро поправится". Митю, выдохнула Лина. Её лицо выражало сильнейшее потрясение. Митю? Значит, это всё-таки он? Он, а не я? А о чём ты? не поняла Стелла. Но ответа так и не получила. Лина спрыгнула с кровати и закружила по комнате, натыкаясь на мебель и продолжая что-то бормотать. Только что, она напоминала тряпичную куклу, и вдруг её тело наполнилось энергией. Понаблюдав за Линой какое-то время и сообразив, что та не собирается останавливаться, Стелла поймала её, схватила за руки и резко встряхнула. "В чём дело? Говори сейчас же". Не следовало, конечно, кричать на невменяемого человека. Ведь очевидно, что Лина была не в себе, но Стелла была слишком измотана. Этот бесконечно долгий, трудный день до каналы её, и сил на деликатное обращение уже не оставалось. "Лока есть людей", лихорадочно заговорила Лина, глотая, впитывая в себя. "Ну это хорошо, это правильно. Я думала, это я. Я должна умереть. Но, раз оно его забрало, то мне не надо. Нужно ждать, когда он придёт. Они все потом приходят, все возвращаются. Я сама видела, и Митя видел. Ты просто ждёшь, и они приходят". Стелла разжала руки. отпустила Лину, и та снова принялась бродить по комнате и бормотать всё громче и громче. То, что она говорила, было полной бессмыслицей. Однако в голове зазвучал голос Евгении Ивановны. Что она говорила? Вроде бы как раз об этом. Утверждала, что люди часто гибнут здесь, а их близкие переезжают в локко и остаются навсегда. Зачем, спросила тогда Стелла, Но Евгения Ивановна не знала ответа. Или знала, но не захотела ей сказать. И вот теперь Лина ответила на тот вопрос. По её словам, выходило, что люди остаются, чтобы ждать своих родных, тех, кого забрало это место. Что она там бормочет? Что Митя видел мертвецов? Нет. Всего этого просто не может быть, твёрдо сказала себе Стелла. Бабушкины сказки, местные легенды и ничего больше. Несчастная просто заговаривается. Нужно немедленно забрать её отсюда и показать психиатру. Интересно, есть ли он в той больнице, где оказался Митя? Скорее всего, нет. Но этот вопрос Стелла решила обдумать после. Сейчас нужно срочно вывести Лину из локка. Митина жена всегда была немного не в себе. Нет мира с его. Неизвестно. Когда она начала по-настоящему сходить с ума, но сейчас, похоже, этот процесс идёт полным ходом. Стала ласково улыбнулась Олина, стараясь изобразить спокойствие и доброжелательность, и заговорила успокаивающим тоном. "Линочка, ты ошибаешься". Митя жив. Да, его сбила машина. «Ну, а скоро все будет хорошо. Он выздоровеет. Сейчас мы с тобой поедем и навестим его, ладно?» Ангелина внезапно остановилась и подскочила к Стелле. Та вздрогнула от неожиданности, но постаралась не подавать виду, что напугалась. Лина пристально глядела ей в глаза, не говоря ни слова. Потом глубоко вздохнула и села. Но не на кровать, а на пол. возле её ног. Митя умер, с полной уверенностью проговорила Анна и улыбнулась мечтательной счастливой улыбкой, от которой у Стеллы мороз пошёл по коже. Его больше нет для всего мира. Я всегда хотела, чтобы он был мой. И вот теперь он навсегда останется рядом со мной. Здесь в лок Никто не сможет увидеть его, кроме меня. Он мой. Ничей больше. Лина. Конечно же, он твой, но здесь его нет. Он в больнице, он Замолчи. Замолчи сейчас же. Лина уставилась на стол снизу вверх с такой свирепой ненавистью, что та отшатнулась. Все хотели разлучить нас. Думаете, обмануть меня? Забрать отсюда? Чтобы Митя вернулся, а меня нет. Думаете, я куплюсь на это? Вот уж нет. Можешь меня убить, но я останусь тут. В доказательство своих слов Ангелина вцепилась в кровать. Хорошо. Хорошо, примирительно проговорила Стелла, соображая, как быть дальше. Конечно, ты можешь остаться. Наверное, придётся съездить за доктором. Пусть осмотрит её и сам вызовет скорую или сделает то, что положено делать в подобных случаях. Приляг, дорогая, отдохни. Уже почти вечер, ты устала. Выспишься, а завтра утром я приду и убирайся. Вдруг прорычала Лина, по-прежнему не выпуская из рук Бортик кровати. Вон отсюда. Он может прийти в любую минуту, я должна быть готова. Ты мне мешаешь. Ладно. Стелла встала со стула и начала пятиться к двери. Повернуться спиной к Лине ей было страшно. "Убирайся!" снова проорала Ангелина. "Всё. С неё хватит, не волоком же тащить эту ненормальную. Ей нужно к Мите". "Ну, хожу. Не беспокойся". Стелла открыла дверь и шагнула за порог, но следующие слова Лины Заставили её замереть возле входа. Я расскажу ему. Всё ему расскажу, когда он придёт. Теперь-то он поймёт, что мне пришлось. Я должна была, должна это сделать. Она мешала. Без неё нам стало лучше, правда? Обращаясь неизвестно к кому, торопливо говорила Митина жена, и голос её зазвучал робко, просительно, как обычно. Простыло сумасшедшее, видимо, уже забыла, а девушка внимательно слушала, не двигаясь с места. Встревала между нами, поучала, диктовала свои правила. А нам приходилось слушать, потому что это твоя мать. Но ведь если подумать, мать это лишь кровное родство, звериная, животная любовь, она нужна только маленькому ребёнку, а после только мучает и тяготит. Вот мать мертва, её нет и нет этой любви. А моя любовь к тебе Это любовь души, она бессмертна, как сама душа. Лина, ты убила её, прошептала потрясённая Стелла. Но Лина не услышала. Теперь она говорила о другом. А Стелла это Стелла. Что за имя такое? Безупречная умница Стелла. Лина тихонько засмеялась. Разве ты не видишь, она же просто робот. Сухая, холодная, а внутри винтики, шпунтики, ничего живого, настоящего. Компьютер вместо сердца. Как она изводила меня, сводила с ума. Я терпела, терпела, Митюша. Это было всё труднее, понимаешь? Остановила её, но надолго ли? Она могла всё испортить. Ты потом понял бы, что так надо, и не сердился бы на меня. Она продолжала бормотать ещё что-то, но голос постепенно стихал. Пока Лина наконец не замолчала, уставившись в одну точку. Возбуждение покинуло её, словно у механической игрушки кончился завод. Теперь Лина снова была похожа на безвольную марионетку, которую кукловод забросил в угол. Стола постояла некоторое время, затаив дыхание. Ждала, не скажет ли Ангелина ещё что-то, но та молчала. Она осторожно выбралась в коридор, закрыла за собой дверь, стараясь сделать это как можно тише. Там в комнате остался монстр. Эта женщина собиралась уничтожить её и наверняка осуществила бы свой план. Убила бы, как прежде убила. несчастную митину мать